Падение Алезии, разгром ополчения и особенно плен Верцингетерикса положили конец сопротивлению кельтов, после этого пришлось усмирять лишь несколько сравнительно слабых попыток восстания. Цезарь со своей стороны не искал полной победы и очень милостиво относился ко всем покорявшимся. Срок полномочий его приближался к концу, уже велись интриги, чтобы лишить его власти еще ранее срока, и он предвидел, что ему предстоит борьба в Италии. Во всяком случае, Галлия была покорена, и покорена окончательно. В течение длинного ряда лет, когда во многих концах римского государства вспыхивали волнения и бунты, Галлия оставалась неизменно верною своим новым господам. Цезарь повсюду оставил почти без перемен внутреннюю организацию, но доставил везде власть приверженцам Рима. Он всеми способами награждал и поддерживал их, наиболее выдающимся деятелям доставил римское гражданство, даже открыл надежду войти в Сенат. Отдельные общины были, конечно, обложены определенными денежными данями. В том, что Цезарь сумел своими распоряжениями столько же подчинить Галю римской власти, сколько покорил ее оружием, огромная его заслуга. Одновременно с завоеванием Галлии римские легионы более или менее успешно действовали в Далмации, по границам Македонии и даже по нижнему течению Дуная. Но завоевание Галлии далеко превосходило по своему значению все подобные столкновения. Оно является важнейшим фактом в истории всех европейских народов. Цезарь отразил и почти на 500 лет отсрочил то передвижение полуварварских еще германских племен – которая совершилась в V веке. Этим он дал время эллино-римской культуре так распространиться и, главное, так укрепиться в массе населения, что новые народы уже не смыли этой культуры, а наоборот, сами ей поддались и ее усвоили. Без дела Цезаря наша современная культура была бы оторвана от эллино-римской Блестящие результаты классической культуры остались бы нам столь же чуждыми и далекими, как теперь остаются нам далеки и чужды культуры Индии или Вавилона. И европейская цивилизация, все умственное развитие европейских народов шло бы несравненно медленнее, было бы беднее содержанием и однообразнее по формам. И тысячелетние усилия всех европейских народов на поприще наук и искусства все-таки не дали бы многого прекрасного, что возросло на прочном и блестящем основании, какое представляет собой эллино-римская культура.